Глава 16. Как это произошло? Я пришел в себя, окруженный друзьями. Отец и дядя Бот приводили меня в себя. Рядом сочувственно стояли Нэтт Бриттон, Альфонсо и сеньор Дехименос, а за ними матросы. Люсия лежала на палубе и плакала, вытираясь носовым платком. Очевидно, теперь, когда отчаянное приключение окончилось, смелая девушка не выдержала. Ошеломленный, я сел, пытаясь собраться с мыслями. «Где Джо?» Мой отец молчал, а дядя Набот покачал головой. Люсия заплакала громче. Я с усилием встал и сказал. «Его здесь нет?» «Нет», — ответила Люсия, жалобно разводя руками. «Он в жемчужном городе. Я ставила его там». Постепенно мне все объяснили. Джонни мог успокоиться, зная, что я в опасности. Познакомившись с Атера, он считал, что король дикарей утопит меня, как только его перестанут интересовать мои рассказы о цивилизованном мире. Он рассказал о своих страхах Люсии и сказал, что мог бы попытаться использовать биплан, который еще находится на крыше дома в жемчужном городе, если только доберется до него. Он уже дважды пересек остров и считал, что сможет это снова проделать за одну ночь. Люсия одобрила его предложение и сказала, что отправится с ним, но он не позволял ей это сделать. Когда он рассказал о своей идее моему отцу и дяде Наботу, они оба ее отвергли, считая безнадежной и безрассудной. Они не запретили ему действовать, но сказали, что все будет на его ответственности. Моего друга они не разубедили, и он не стал больше разговаривать с моими родственниками а стал готовиться. С помощью Люсии он изготовил краску, благодаря которой его кожа стала цвета меди. Потом он разделся, оставшись только в набедренной повязке, какую носят фейтани. Джо взял с собой одеяло и револьверы. Люсия завязала все это в узлы. Потом он незаметно спустился с корабля и начал свое путешествие. Девушка между тем решила, что не откажется от славы, которая принесет участие в этом деле. Импульсивности испанки присоединилась спортивная подготовка американской девушки. Она последовала за Джо и прошла полпути, прежде чем он ее обнаружил. И тут перед ним стала дилемма она отказалась возвращаться на корабль, да и он не хотел, чтобы она возвращалась одна. С другой стороны, он интуитивно чувствовал, что мне грозит опасность и что время поджимает. Так что возвращаться и задерживать попытку спасти меня он не может поэтому Джо по согласился, чтобы Люсия пошла с ним. Успешно миновав воинов в лесу, они не встретили никаких препятствий и еще до рассвета пришли в город. Джо отыскал дом, на крыше которого оставил биплан, но не смог залезть на него. Они с Люсией спрятались между двумя домами и подождали утра, когда семья, жившая в доме, встала. Затем им удалось незаметно забраться на крышу, где они увидели биплан, который никто не тронул. Туземцы не знали, как управлять машиной и, возможно, относились к ней с суеверным страхом. Ремонтируя машину, Джо обнаружил, что Лисия разбирается в ней не хуже его самого. Она видела, как мы собирали ее после случая с Альфонсо и внимательно слушала, как нас учили с ней обращаться. Сейчас она помогала Джо, и они привели Биплан в порядок, как раз когда меня повели на казнь. Подглядывая с крыши, Джо видел, как меня увели, но вначале не мог понять, куда ведут. Но когда все население начало собираться на берегу залива, он понял, что приближается час моей казни. Он знал, что предстоит. Я должен утонуть на глазах у Фейтан. С крыши залив не был виден, и Элисия предложила, что она полетит и определит, насколько серьезно грозящая мне опасность. Он позволил ей это сделать по двум причинам. Во-первых, он считал, что сможет один поднять машину с крыши, а она не сможет. А во-вторых, если она сможет меня спасти, мы сможем в биплане вернуться на корабль, и тогда я и Люсия будем спасены. Пойти одному означало бы оставить ее в одиночестве на крыше в чужом городе, окруженной врагами. Конечно, ее попытка была отчаянной, Но Джо считал ее менее опасной, чем оставлять ее одну на крыше, а троих Биплан вряд ли поднимет. Он расспросил Люсию и понял, что она знает машину лучше него. Конечно, она никогда не управляла ею, но он тоже. И он отпустил ее. Биплан благополучно взлетел с первой попытки. Люсия сделала круг, ориентируясь, и увидела трагедию, которую готовились разыграть в заливе. Поняв, что я в опасности, Она сразу направилась ко мне, и результат вы знаете. «Где он сейчас?» — спросил я у Лисии. «В жемчужном городе», — ответила она. «Перед моим отлетом он сказал, что будет прятаться до ночи, а потом пойдет через остров. Он сказал, где будет прятаться». «Да». «Он сказал, что где-нибудь спрячется, потому что туземцы, увидев, что самолет улетел, поднимутся на крышу». Поэтому он хотел воспользоваться тем, что все ушли к заливу и забраться в комнату, которая использовалась как ваша тюрьма, в задней части храма. Он сказал, что никто не подумает искать его там. Он заберется в окно и снова выберется, когда стемнеет. Мне не понравился этот план. Я начал тревожиться о своем друге. Силы быстро возвращались ко мне. И как только смог, я вышел, чтобы осмотреть биплан и проверить, в порядке ли он. Ко мне подошел Альфонсо с рукой на перевязи и с головой в бинтах и сказал. «Вы, ребята, совершенно не уважаете чужую собственность. Видишь, что ты натворил, украв мою Антуанету?» «Ты прав», — согласился я. «Сколько хочешь за машину? Я ее не продам. Она принадлежит революции». «Что ж, сейчас революция не может ее использовать, а я могу», — ответил я. «Так что, если не продаешь, я возьму ее взаймы». «Куда ты собираешься?» «Поищу Джо. Сейчас вейтани в дурном настроении, и если найдут его, могут сразу прикончить». «Не будь дураком, Сэм», — сказал дядя Набот. «Джо может о себе позаботиться», — добавил мой отец. «Я тоже так думал о себе. Но если бы Джо не пришел на помощь, я бы уже утонул. Думаешь, я ставлю товарища, отец?» Он задумчиво посмотрел на меня. Потом сказал «поворачивайся». «Делай, что сможешь, Сэм. Ты лучше разберешься». Я повернулся к Альфонсо. «Так что, дашь биплан займы? Или мне украсть его?» «Бери и пользуйся», — ответил он. «Джо хороший парень. Я бы хотел сам за ним отправиться». Для латиноамериканца Альфонсо не так уж плохо. У него есть недостатки, но и много хороших качеств. «Ты не сможешь полететь сейчас», — сказала Люсия, нервно слушая наш разговор. «Почему? Посмотри!» Она показала на небо, и я впервые заметил, что оно свинцово-серого цвета. Солнце не совсем исчезло, но превратилось в тусклый шар, горящий сквозь дымные тучи. «Приближается новая проклятая буря», — сказал дядя Набот. «Но нам не нужно убирать паруса». «Мы на суше?» «Не похоже на обычную бурю», — серьезно заметил Нед Бриттон. Мы молчали. Почти совершенно неожиданно стало темно. Воздух неподвижен, море как зеркало. Но мы услышали необычный стонущий звук и не могли понять его причины. «Тебе лучше спуститься, Люсия, и позаботиться о матери», — сказал Альфонсо. «Я слышал, что она послушно ушла» но ничего не мог увидеть. Мы ждали, сами не зная чего. Ощущение непонятной опасности заполнило нас тревогой. Неожиданно палуба ушла у меня из-под ног, и я упал лицом вниз. Корабль содрогнулся и наклонился, как на океанской волне. Его палки жалобно заскрипели. Последовали удар за ударом, и одновременно раздался необычный звук, словно разрывается все творение. Потом корабль выпрямился и, неподвижно, слегка дрожа, стоял на якоре и скал. Однако по-прежнему было темно. Матросы зажгли лампы. Мы увидели бледные лица друг друга и вопросительно переглядывались. Нукс поднял меня и поддерживал. «Что это?» — шепотом спросил я. «Землетрясение, мастер Сэм», — спокойно ответил он. «Думаю, оно уже кончилось». Было еще несколько толчков, потом пошел дождь. Настоящий потоп, как накануне. Мы все вынуждены были спуститься вниз, и там в тревоге ждали, когда прояснится небо, чтобы мы могли понять, что натворило землетрясение. Дождь шел два часа. Тьма продолжалась еще с час. Постепенно становилось светлей, и я увидел, как исчезают тени в углах каюты, куда не проникал свет ламп. Я поднялся на палубу и застал там Неда, Нукса, Брионию и большую часть экипажа. Все в тусклом свете тревожно сматривались в море. «В чем дело, Нед?» — спросил я, присоединяясь к ним. «Рифы?» — ответил он, показывая дрожащим пальцем. «Где они, Сэм?» Я, напрягая зрение, смотрел, пытаясь увидеть две линии рифов, отделявшие нас от моря, и патруль из Каноэ, охранявших нас с момента кораблекрушения. Но в серой атмосфере видел только море. Одна за другой катились волны и разбивались о скалы, державшие в плену чайку. И в положении корабля тоже было что-то странное. До сих пор мы стояли между двумя скалами в 20 футах выше поверхности моря. Сейчас волны почти доходили до нашего борта и плескались по обе стороны от палубы. Я повернулся к острову, от которого доносился этот странный звук. Освещение стало достаточно сильным, чтобы я увидел край леса. Многие деревья на краю упали на равнину. В остальном ландшафт не изменился, и открытое пространство между нами и лесом, которое было сценой смертельной схватки, выглядело так же, как раньше. Поистине землетрясение сотворило чудеса, и они были нам на благо. Самое серьезное изменение ⁇ исчезновение рифов освободившее море перед нами. Каноэ, полный воинов и не дававший нам уйти, исчезли вместе с рифами. От грозной армии не осталось ничего, кроме нескольких обломков каноэ, выброшенных на берег. Возможно, вдохновленные новой надеждой, мы по лестницам спустились на берег. Так мы лучше могли оценить, что происходит. Небо по-прежнему оставалось серым и грозным, но света было достаточно, чтобы внимательней осмотреть окружение. Один взгляд на чайку рассеял наши надежды. Хотя киль корабля теперь был на уровне океана и волны достигали почти до носа, судно по-прежнему прочно зажато между двумя огромными скалами. Должно быть, во время землетрясения они немного разошлись и позволили кораблю опуститься и занять нынешнее положение, но по-прежнему держали его, как в тисках. Если произойдет новое землетрясение, что вполне вероятно, сказал дядя Набот, Скалы могут снова сойтись и раздает чайку, как орех в щипцах. Эти слова не укрепили нашу уверенность. Если бы мы могли столкнуть чайку, сказал Альфонсо, она могла бы поплыть. Сейчас много свободной воды. Мой дядя укоризненно посмотрел на молодого колумбийца. Эти, если. «Бывает оправдание многих глупых замечаний», — сказал он. «Единственный способ спустить чайку на воду — использовать динамит. А после этого она вряд ли сможет плыть». Была уже середина дня, и хотя небо оставалось темным, ветра не было. И я не мог больше ждать. Нужно было спасать Джо. Я очень тревожился о своем друге, потому что землетрясение, скорее всего, создало хаос в жемчужном городе как и на этом конце острова. Мой отец с плотником и Недом пошли в трюм, чтобы определить состояние корабля. Небольшой ущерб, причиненный тайфуном, когда нас забросило на скалы, был уже ликвидирован. Совершенно напрасно, как мы считали. Но чайка была дорога сердцу капитана Стила, и он заботился о ней сейчас, когда она стала бесполезна, так же, как когда она гордо плыла по волнам. «Какова программа?» — спросил дядя Набот когда я собрался стартовать. Попытаюсь добраться до острова и отыскать Джо. Если будет возможно, посажу его и привезу назад. Это все, что я сейчас могу планировать, дядя. Ты не будешь делать глупости? Постараюсь. Я сел в биплан. Люсия провернула мотор, и мгновение спустя я уже летел над лесом.